«Проще пареной репы!» «Ох!» — она вырубила приемник. «Щелк! Черт! Ох! Ки! Вель! Сен!» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Марта в сердцах дернула за трос. Санки с телом Бартен подпрыгнули на выступе серной породы. «Ты же тру, Бартен! Я проверяла у тебя дыра физиономии, и в эту дыру можно просунуть кулак! Я ничуть не преувеличиваю!»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 В вакууме тело и так не будет разлагаться. А с другой стороны, снег закрыл ее лицо. А затем Марта задумалась серьез. Несмотря на всю ярость Бурана, турбулентных движений не было. Потому что не было атмосферы, в которой они могли возникнуть. Двуокис серы извергалась прямо из внезапно образовавшейся в скальной породе трещины, оседая на поверхности в радиусе нескольких миль вокруг, в строгом соответствии с законами баллистики.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 Спешно, чуть ли не в страхе пробираясь сквозь нагромождение обломков, Марта обнаружила, что разрушен главный резервуар, который они использовали для наполнения своих воздушных ранцев. Ужасно. Оставался ее собственный ранец уже пустой на одну треть. Два полностью заряженных запасных и ранец Бартон, тоже на треть пустой. Это было омерзительно. Отстегивать ранец Бартон от ее скафандра, но сделать это было необходимо. простит Джулия.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 «Сказать ты!» Впереди простиралась твердая, холодная поверхность серного вещества. Гладкая, как стекло. Ломкая, словно замороженная ириска. И холодная, как лед. Марта вызвала в визоре карту и посмотрела, сколько нужно пройти. Всего 45 миль по пересеченной местности, и она доберется до посадочного модуля. И будет свободно «Не переживай сильно», — подумала она. Под воздействием приливных волн Юпитера и Ио давно уже перестал вращаться, и отец планеты остался на небе все время в одном и том же месте. Его было очень удобно использовать в качестве ориентира. Просто держись так, чтобы Юпитер был справа, а Дедал слева. И выйдешь куда надо. Сера есть. электрический Давай-давай. Что ты хочешь сказать на самом деле? Теперь я вижу. Ясным взором. Как у машины. Бьется... пульс, пауза, уордсворд. Если не считать прерывистости речи, это было настолько похоже на Бартон с ее классическим образованием и любовью к поэмам-классикам вроде Спенсера, Гинсберга или Плата, что Марта на секунду растерялась. Бартон имела привычку ужасно надоедать со своей поэзией, однако ее энтузиазм всегда был неподдельным, и теперь Марта отчаянно жалела о всех тех случаях,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 И некого обвинять, если она не пройдет. Непонятно откуда, в ней вдруг возникло чувство эйфории. Оно было таким же унылым и холодным, как видневшееся далеко впереди горы. Марти стало стыдно от того, что она почувствовала себя счастливой. Спустя минуту она спросила. «Знаешь какие-нибудь песни?» «Ах, по горам идет медведь! По горам идет медведь! По горам идет медведь!» Хочет Мирон посмотреть. Про сниз. Про сниз. Хочет Мирон. Про сниз. Про сниз. Проснись. Про... Про... А? Что? Кристалл серый ромбический. Она находилась посреди поля, покрытого цветами из серы, кристаллическими формированиями размером с руку человека. Поле тянулось до самого горизонта, пока хватало глаз. Словно маковые поля Фландрии, или как волшебники страны Оз. За спиной Марты оставалась дорожка сломанных цветов. Те, что сбежали ее ног, попадали под салазки или просто взрывались, не выдержав губительной жары ее скафандра. Дорожка оказалась совсем не прямой. Марта шла на автопилоте, оступаясь, спотыкаясь и кристаллы, и сворачивая в сторону.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 Может, цветы как-то выделяют ионы серы из почти несуществующей атмосферы Ио? Еще вчера подобные вопросы вызвали бы в ней кучу эмоций. Но теперь ее прежней способности удивляться не существовало. К тому же, все инструменты остались в луноходе. За исключением скудной электроники скафандра, у Марта не было ничего, чем можно было бы провести измерения. У нее оставались только она сама, салазки, запасные пакеты воздуха и труб.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 Пошли. И никакого отдыха. Нужно еще кое-что сделать. Цветочное поле осталось позади. Прощай, страна Оз. Звуки затихают. И снова появляются. Час проходит за часом. Марта шла по тенистому саду со скульптурами. Вулканические колонны и второе великое открытие на Земле у этих образований не было аналогов. Были разбросаны тут и там на поле вулканической породы, словно множество отдельных статуй липшица. Все они имели сглаженные края, словно у быстро застывшей магмы. Марта вспомнила, что Бартон мертва, и тихо заплакала. Всхлипывая, она миновала жуткого вида каменное образования. И казалось, что они двигались, качались, будто танцевали. Марте казалось, они похожи на трагические женские фигуры из «Батьки» или даже «Женщины-трое», пьес, которые вспомнились ей в этот момент. Отчаяние. Ее переполняла тоска. И одиночество, словно удел жены Лота. Вокруг по диоксидному снегу разливался неясный свет. От прикосновения ее ботинок снег вспыхивал, превращаясь в белый туман, и разлетался по сторонам. С каждым шагом марта возникало быстро исчезающее облачко пара, которое тут же сменялось новым, взлетавшим от следующего движения ног. Вызываемая обстановкой жуткое ощущение от всего этого только усиливалось. Щелк. Ио отличается металлическим ядром, состоящим в основном из железа и сульфида железа. Сверху ядро покрыто частично расплавленным скальным грунтом и твердой корой. «Ты все еще здесь?»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 Год на Ио, то есть время полного оборота вокруг Юпитера, составлял, грубо говоря, 42 часа и 15 минут. Она шла уже 7 часов, в течение которых Иу продвинулся по своей орбите где-то на 60 градусов. Значит, скоро рассвет. Он сделает шлем Дедала не таким заметным, но с графическим дисплеем в шлеме это не станет проблемой. Марта повертела головой, убеждаясь, что Дедал и Юпитер находятся там, где и должны. И снова пошла вперед. Шаг. Еще шаг. И еще. Постарайся не выводить карту в визоре каждые пять минут. Держись сколько можешь. Еще один час. Да. Это здорово. Это еще две мили. Не так уж мало. Солнце подымалось все выше. Через час или два наступит полдень.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 И у нее останется только два баллона. Теперь ей оставалось идти чуть меньше 24 часов. Еще 35 миль. Это меньше 2 миль в час. Такой вот график. В конце, однако, могут быть проблемы с кислородом. Ей нужно быть внимательной, чтобы не уснуть. Ох, как болит все тело! Болит почти так же, как и на Олимпиаде 1948 -го года, когда она завоевала бронзу в женском марафоне.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 Шаг. Санки за собой. Еще шаг. Снова санки за собой. Странность ничего в этом мире не меняет. Пусть Марта спятила настолько, что решила будто Ио живой разговаривать с ней, но это не означало, что она должна перестать идти вперед. Она дала слово держаться и оставалось еще немалый миль до того, как она сможет уснуть. Мысль о сне стала поводом пусть чуть-чуть, но увеличить скорость. Ого, вперед! Вперед!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 Дисплей в шлеме показывал разброс температуры от минус 230 градусов по Фаренгейту под ее ногами. До плюс 65 на краю лавового потока. Такое чудесное, нежное тепло. Температура самой серы была, разумеется, гораздо выше. Дороги впереди не было. Она назвала его озеро Стикс.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 Лучше не обращать на них внимания. «Жди здесь. Отдыхай!» Марта ничего не ответила. Просто сидела, не отдыхая, собирая остатки мужества, думая обо всем и ни о чем одновременно, обхватив руками колени и раскачиваясь взад вперед И не заметила, как уснула. «Про-снись! Про-снись! про «Снись!» «А?» Усилием воли Марта прогнала дремоту. Неподалеку от нее в озере что-то происходило. Некие физические процессы. Что-то двигалось. У нее на глазах белая корка на краю темного озера вспучилась, из нее показались удлиняющиеся кристаллы. Узорчатые, словно снежинки. Бледные, словно замершая серо.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 Она продвигалась вперед, взрывая цветы касаниями своих ботинок. На вершине холма цветочное поле уступило место твердой однородной массе серы. Оглянувшись, Марта увидела, как уничтоженные цветы заменяются новыми, и протоптанная ею дорожка постепенно исчезает. Довольно долго она стояла неподвижно, остывая. Кристаллы около нее беззвучно взрывались, образуя медленно увеличивающийся выжженный круг. Теперь ее тело чесалось просто отчаянно.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 Предполагая, что Ио на самом деле является машиной, электрическим инопланетным устройством размером земную Луну, созданным много эпох назад, неизвестно кем, обладающим божественной или чудовищной силой, то да, вполне возможно, Ио пытался наладить с ней контакт. При помощи электричества можно сделать и очень много. Меньшего размера и более тусклая микросхема добралась и до Марты. Она взглянула себе под ноги.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 Она облегчила Иву задачу. Марта снова переключилась в реальные цвета с усилением. Эффект виртуального Диснейленда исчез. Примем за предварительную гипотезу, что голос не был психологическим феноменом. Что он был реален. Значит, Иву нашел способ установить с ней контакт. Значит, он машина. Значит, он был создан. Кем же тогда он был создан? Щелк. Иву, ты слушаешь?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 На самом деле, ей следовало оставить Бартон на месте. Ведь она никогда не говорила ничего такого, что заставило бы Марту думать, будто ее волнует, где будет гнить ее тело. Возможно, она бы решила, что это очень даже оригинально, быть похороненной наивы. Но Марта попыталась вытащить ее тело. Она делала это не для Бартон, для себя. Чтобы доказать, что она думает не только о себе. Она поступила так и для того, чтобы об этом узнали другие.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 Марта сверилась по карте и обнаружила, что приблизилась к модулю еще на 8 миль. Теперь она даже могла видеть его в световых усилителях шлема, тусклый отблеск на горизонте. Отличная штука эти световые усилители. Солнце здесь дает столько же света, сколько на Земле дает полная Луна. От Юпитера толку еще меньше. Еще больше увеличения, и она уже видит дверь шлюзовой камеры, терпеливо ожидающая благодарного прикосновения ее руки. Шаг.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 Установив увеличение шлема на максимум, Марта увидела торчавшую из покрытой камнями земли сломанную металлическую опору. Марта хорошо знала, каковы пределы прочности каждого болта, каждого сочленения, каждого сварного швомодуля. Она хорошо знала, какими хрупкими они были. Эта машина больше не взлетит. Никогда. Марта стояла без движения, не мигая, не видя ничего, не чувствуя ничего.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 Очень большого размера. В поперечнике метров 20, не меньше. Пусть это будет кратер. Дрожа, она стояла на самом его краю. На дне была черная лужица жидкой серы, точно как ей рассказывали. Вполне возможно, что в глубину она тянулась до самого Тартара. Тело отчаянно болело. Ива утверждал, что если бросится вниз, он сможет ее впитать, продублировать нервные связи и вернуть Марту к жизни.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 — Понятно. С одна кратера поднимался жар. Даже в своем защитном костюме с системой кондиционирования она чувствовала разницу в температурах спереди и сзади. Словно стоишь возле костра очень холодной ночи. Они беседовали, или скорее вели переговоры довольно долго. Наконец Марта сказала. — Понимаешь азбуку морза Соображаешь в ортодоксальной логике? — Все, что Бартон понимала, я понимаю. «Черт возьми, да или нет?» «Понимаю». «Хорошо. Тогда мы, возможно, сработаемся». Она уставилась в ночь. Корабль на орбите был невиден, и Марта сожалела, что не может поговорить с Хольцем, попрощаться и сказать спасибо за все. Но Ио сказал «нет». То, что она планировала, могло разбудить вулканы и изменить высоту гор.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 «Уговор дороже денег». Она широко раскинула руки. Сделала глубокий вдох. «Может, в конце концов я выживу?» Подумала она. Бартона, возможно, уже наполовину погрузилась в океанический разум Ио, и теперь ждет ее, чтобы слиться в алхимическом союзе личностей. «Может, теперь я буду жить вечно?» «Кто знает?» «Все возможно?» «Может быть...» Была и другая возможность, куда более вероятная.